Глава четвёртая. Что, трепачок, объяснит тебе почём кулёк орехов? Не פרוшка, не ходи в постирку. Шёпот залипушки застал его в расплох. Дворянёк, всё ещё улыбаясь и провожая взглядом разбегающихся приятелей, оглянулся, но не увидел её. Ты где? За модёй. Не смотри, он заметит. Он в постирке тебя ждёт. Вздуть хочет. Я только что оттудова видела. За что? Дурак ты не пруха, хоть и бает красногараст, по-взрослому, вздохнула Доравёнка. За бодьёй мелькнуло что-то и пропало в подступающих сумерках. Кто такой? Он? Не говорить, не спрашивать было не надо. Если бы не пруха мог выбирать, он обошёл бы летний стиральный сарай за тридевять земель, но там под гладильным столом располагался вход в их хороминку. Чувствуя, что сейчас заступничество Королевича Елисея, а ещё лучше всего его воинство не попешало бы в район ок втинул голову в плечи и скользнул к стене. Может, Кажил будет смотреть за дверью и не заметит, но надежды были напрасными. Не успели глаза привыкнуть к темноте, как сильная рука ухватила его за шиворот рубахи, и знакомый голос насмешливо вопросил: "Куда спешишь? Наигрался уже, что ли?" орёл. Не прух, рванулся Бесполезно. Закрутил головой в поисках помощи, но постирочный сарай был пуст. Даже большие уже ушли, оставив тазы, боджи и котлы настывающих п릿ках. На растянутых верёвках сушилась белая ткань. После сегодняшней истории про Ирисея, не пруха с упокновенной гордостью, понял, что это были паруса, а верёвки правильно назывались ванты, но тот же сник от расправы верховода. Его не могли спасти самые невероятные знания белого света. А Кожел не торопился. Теперь, когда вокруг не было никого, удовольствие можно и растянуть. — Ну что, трепачок, объяснить тебе, почем кулек орехов? Или сам все понял? — Пусти! Первый щелбан пришелся по шапке, но не успел в дворайонах порадоваться, Как подзатыльник сбросил её на пол, и следующий фофан был впечатан прямо в середину лба, а за ним второй, третий. Будешь знать, как с чужаками ихшаться. Будешь знать, как по сказольке больших слушать. Будешь знать, как своим чешуёй мозги кочкать, приговаривал Кажил. Будешь ещё. Будешь. Будешь. Непрохо пытался увернуться. Закрыться, но не мог угадать, откуда обрушится новый удар. «Пусти, суп, постать поганый!» Чувствуя, что в голове уже не мысли, а сплошной звон, он скинул руки. «От супа стать им слышу!» Прорычал Кожил, отвесил скрытнику пинок, от которого тот пропахал носом пол до самой стены и картинно отряхнул руки. «Вали домой, губошлёп!» И попробуй только папке с мамкой пожалиться. На двор можешь не выходить потом. Что будет во дворе, если на жаловаться родителям дома, не פרוхо, представлял ясно, и поэтому в наставлениях не нуждался. Потирая зашибенную головёнку и едва сдерживая слёзы, он проскользнул сквозь стену в их хороминку, и юркнув в свой угол, сразу плюхнулся на лежанку и натянул на голову лоскутное одеяло. Не буду есть. Устал. Спать хочу, прогудел он в ответ на вопросы матери, уткнувшись лицом в стену. Но ни усталости, ни сна ни в одном глазу не водилось. И дело было вовсе не в кожеловых щелбанах, вернее, не только в них. Разве могли они заставить его забыть дивный мир, открывшийся перед ним сегодня? Его чьи представления о границах белого света простирались до серий от канавязи до забора и от пряток до двенадцати палочек. Конечно, Кажил был большим, сильным и страшным, и слово своё держал, по крайней мере, что касалось напинать или всыпать, но Кажил мог угрожать сколько в него влезет и пинать тоже, потому что невозможно разознать то, что знаешь, особенно если не хочешь. Белый свет, жди меня. Я приду.